Илья нежился в кровати и размышлял, в какой бы институт поступить. Одновременно ему хотелось стать программистом и адвокатом, пластическим хирургом и первоклассным механиком. За окном начинался новый день, светило тёплое июньское солнце. На дереве под окном чирикала птичка. Откуда-то вкусно пахло выпечкой. Длинная стрелка медленно ползла к отметке 12, а короткая застыла возле девятки. Илья сладко потянулся и повернулся на бок. Вот бы сразу стать кем-то. Стоило представить, что в ближайшие годы придётся потратить на зубрение нудятины, как сразу начало подташнивать. Идти учиться не хотелось, куда проще и приятнее отработать положенные часы в магазине, а затем вернуться домой и нырнуть с головой во время эльфийских чудес. На эту игру Илья наткнулся совершенно случайно, не взначай клацнул на контекстную рекламу. Он сам до конца не понимал, чем она его затянула. Может, продуманностью мира, может, возможностями прокачки персонажей, а может, своими загадками и таинствами при его исследовании. Илья Орезов вскочил, сделал пару приседаний, семь раз отжался. После армии он так и не научился обходиться без физических нагрузок. До того, как увяз в игре, даже спортзал посещал. Но время эльфийских чудес погрузило его в новый и интересный мир, и тратить много часов на тягание железа стало жаль. Пока компьютер запускал операционку, Илья помыл голову, благо стрижка под машинку. За одной воды попил. Не заметил, как натянул джинсы и майку, чувствовал странную смесь воодушевления и страха. На его главный замок ночью должны были напасть. Шансы проиграть битву были высоки. Илья просидел до 3:00 утра, ожидая нападения, а потом сон после тяжёлого трудового дня всё же смарил. Работал он продавцом-кассиром в супермаркете Схватишка, неподалёку от станции метро Савёловская. Основным его занятием была выкладка товара на полки. Сидеть работникам не полагалось, за это увольняли, поэтому все 8 часов смены проходили на ногах. Компьютер загрузился, Илья клацнул на приложение, под ногами красивый эльфийский пробежал ползунок. Вот-вот станет понятно, насколько сильно его обокрали. Хватит ли теперь древесины и руды на постройку казармы 18-го уровня? Поезло, Илья даже не поверил собственным глазам. Несколько раз посмотрел вкладку «Последние события», где никаких нападений не значилось. «Зассал, зассал!» Он подскочил и задорно запрыгал вокруг ноутбука. «Зассал!» Я бы тебя всё равно сделал, Цикло. Немного успокоившись, собрал накопившиеся ресурсы, поставил воинов на прокачку. Неписанное правило времени эльфийских чудес гласило, что врагу, собиравшемуся на тебя напасть, но так это и не сделавшему, требуется отомстить, чтобы вообще желание и возможность воевать больше не появлялось. Но перед этим стоило поесть. Начинать войну на голодный желудок дело неблагодарное. В холодильнике осталась лишь кастрюля с древними макаронами. Илья уже боялся её открывать, а помыть всё забывал. На дверце приютилась одинокая горчица, в глубине нижней полки спрятались банка дешёвого майонеза и васаби в тюбике. Блебницы лишь крошки. Вот он минус одинокая жизни. Родители погибли в автокатастрофе ещё до армии, а больше никого на этом свете у Ильи не было. За едой идти лень, но желудок призывно урчал и булькал, намекая, что отправиться в магазин придется. Благо находился он с противоположной стороны дома. Илья взял крупную купюру, мельче не осталось. Подхватил с белого журнального столика ключи и телефон. Привычно пощупал на месте ли паспорт, накинул макосины. Открыл входную дверь и столкнулся с Линой. В последнем классе школы они встречались, а потом Ангелина исчезла. Илью долго пытались привлечь к ответственности. Сутками он отвечал на одни и те же вопросы следователей. В итоге скрыться от навязываемого ему преступления помогла армия. «Э-э-э», — глупо протянул он, — «это как его? Привет! А ты что?» «Отойди!» — Лина оттолкнула хозяина квартиры и заскочила внутрь. Захлопнула дверь и начала закрывать замки. «За мной гонятся!»